и долго решал с ним насущные проблемы. Скоро весна, сев. Тася изнывала в тоске. Библиотеки в доме не было. В небольшом шкафу в кабинете хранились несколько томиков стихов, два исторических романа, университетские учебники. Среди этого добра Тася откопала завалявшийся любовный роман на французском языке и, забравшись с ногами на диван, углубилась в чтение. Так? прошел день. Скучно, уныло. Спать ложились очень рано, экономили свечи. Тася со страхом ждала появления Сержа, но его долго не было. Постепенно ее сморил сон. Она не видела, как Серж вошел в комнату, постоял над нею спящей, хрустнул пальцами и вышел. Через день Тася уже не казалось таким ужасным то, что произошло между ними в ту ночь. Она отдохнула и взбодрилась, и готова была снова терпеть все, что составляет супружескую жизнь. В конце концов она согласилась выйти замуж добровольно, никто ее не принуждал. Серж с утра куда-то уехал, а Тася снова опять за книгу. Романтическая чужая жизнь привлекала больше, чем своя. Любовь, измена... Обиды героев были выдуманными, но она переживала вместе с ними, вместе с ними любила, страдала и мучилась. О своей собственной судьбе думать не хотелось. Вдруг хлопнула дверь, и раздался звонкий голос. «Дорогой кузен, где вы держите свою прекрасную половину? Не прячьтесь, уже все соседи вокруг знают о вашей женитьбе. Вам больше не удастся ее от нас скрывать». Тася вышла из комнаты. В прихожей Матрёна принимала беличью шубку у миловидной девушки со светлыми волосами, аккуратно собранными в прическу. Увидев Тасю, девушка смутилась. «Извините, я раскричалась тут, как у себя дома. Я ваша ближайшая соседка». Девушка подошла к хозяйке, непринужденно представилась. «Лиза!» «Тася!» «Ничего, что я вот так явилась. У нас здесь по-простому, а мы с Сержем почти как брат и сестра». «Ничего. Проходите в гостиную. А где Серж?» «Он уехал по делам. Я очень рада нашему знакомству. Не понимаю, почему Серж скрывает вас. Мы узнали о его женитьбе через третьих лиц. Согласитесь, это обидно». Тася чувствовала к девушке большую симпатию. Ее доброжелательность, легкость в общении располагали к себе. Вскоре они уже сидели в небольшой гостиной и спокойно общались, узнавая друг друга. «Я рада, — щебетала Лиза, — что, наконец-то, у нас появилась молодая женщина, с которой можно проводить время. Знаете, здесь, в округе, живут одни старики». «Особенно скучно зимой. Летом-то еще ничего. Приезжают из города многие семьи с дочерьми и молодыми людьми. А зимой — тоска. Мы одни с сержем здесь кукуем!» Матрена внесла в гостиную самовар, хлеб, масло. За чаепитием разговор пошел еще веселее. У Таси никогда не было подруги. Она не очень представляла себе, как общаться с ровесницами но сейчас не чувствовала неловкости и была рада, что ее унылое существование скрашено новым знакомством. «Ты умеешь ездить верхом?» — спросила Лиза. «Немного. Не очень хорошо. У нас в полку были лошади, и меня обучали езде в детстве. Потом я жила у бабушки, а когда вернулась к родителям, пришлось учиться заново». «Я потому?» — спросила что мы часто устраиваем прогулки на лошадях. Ты любишь охоту? Не знаю. Я никогда не была на охоте. Ой, это чудесное времяпрепровождение. Правда, животных жалко. К сожалению, в последнее время мы редко устраиваем охоту. Знаешь, родители постарели, и мы обеднели. О бедности говорить неприлично, но я ничуть не стыжусь этого. «И Серж и я бедны?» Все ждали, что он найдет богатую невесту, чтобы поправить свое положение, но Серж оказался более благородным, чем мы думали. Он богатству предпочел любовь. «Как это романтично!»